Три процента от веса животного. Впрочем, этот показатель относителен. У слона, например, относительный вес мозга еще меньше, а слон умён. Морской лев тоже не глуп, а мозга в его теле немногим больше, чем у панголина. Дело здесь значит не столько в количестве, сколько в качестве мозга в новейших его структурах. больших полушариях и их коре и извилиных. Всего этого панголинам не хватает. Неполнозубые. В отряде неполнозубых три семейства – броненосцы, ленивцы и муравьеды, 14 родов и 21 вид древних зверей, родина которых Центральная Южная Африка. Неполнозубое название неточное, и сохранили его по традиции. Так в XVIII веке назвал Жорж Кювье группу животных, в которую включил, кроме некоторых современных и вымерших неполнозубых, также утконосов, ехидн, панголинов и трубкозубов. В ныне живущих неполнозубых только у муравьедов нет зубов. У ленивцев их от 17 до 30, а у некоторых броненосцев, у гигантского, больше, чем у любого сухопутного зверя до 100. Однако зубы примитивные, однообразны, без корней, эмали и растут всю жизнь. Резцов нет, а зубы, похожие на клыки, только у двупалых ленивцев. Когти на передних лапах очень массивные, длинные, шейных позвонков у ленивцев не 7, как обычно у млекопитающих, а от шести до 9. У грудных и поясничных позвонков дополнительное сочленение. Мозг невелик и примитивен, особенно большие полушария, на которых мало извилен. Обоняние хорошее у всех, но зрение и слух у муравьедов не первого сорта. У муравьеда и ленивцев обычно лишь по одному детенышу, но самки мягких броненосцев рожают до 12 однояйцевых близнецов. Это редкая способность, находка для генетиков и психологов, которые, наблюдая в разных условиях за идентичными близнецами броненосами, пытаются понять, насколько врожденное свойство определяет поведение и характер живого существа. Температура тела неполнозубых понижена, когда холодно, и повышается в тепле. У ленивцев на 11 градусов от 24 до 33, у трехпоясных проненосцев на 13 градусов. Хроника невероятных событий. Год 1789. Около Буэнос-Айреса, в прибрежных отложениях реки Луяны, нашли кости огромного зверя ростом со слона. Маркис Лоретто, вице-король колонии, с первыми же кораблями, которые отплывали в Испанию, послал их королю Карлосу IV. Год 1796-й. Хосе Горриго сделал описание скелета загадочного гиганта, изучив его кости в Королевском музее в Мадриде. Ученый мир был потрясён Французский дипломат Мэанвиль попросил у испанского ученого для Парижского музея пять гравюр с изображением скелета. Молодой Жорж Кювье по этим рисункам установил, что на берегах Луяны найдены кости гигантского ленивца, которого он назвал... Мегатерием. Жил мегатерий не на деревьях, а на земле. Ходил на задних ногах, изредка лишь опираясь передними. Вытянувшись во весь рост, поднимал голову на пять метров. Ел листья, объев те, до которых мог дотянуться, подкапывал корни дерева когтями, раскачивал, валил на землю и поедал зелень, оставшуюся на вершине. Великий Гёте написал о невероятном монстре «Великолепное эссе», в котором некоторые исследователи хотят видеть зачатки эволюционной теории, а король Испании Карлос IV немедленно приказал чиновникам своих трансатлантических колоний привести ему мегатерии живым или мертвым. «Над сумасбродной прихотью короля» Натуралисты немало потешались. В научном мире единодушно решили, что мегатерии вымерли миллионы лет назад. Однако дальнейшие события показали, что Карлос IV был ближе к истине, чем Жорж Кювье и его коллеги. Год 1881. Странная палеонтологическая находка Фонтесуэллес. Почти полный человеческий скелет под щитом от панциря глиптодона, гигантского броненосца, который прятался в своем четырехметровом панцире, как в переносном блиндаже. Позднее нашли еще несколько подобных панцирей, а под ними остатки древних очагов и скелетов. По-видимому, предкам индейцев щиты – глиптодонов служили укрытием от непогоды или надгробиями. Один обугленный скелет глиптодона откопали в глубокой яме. Все четыре ноги зажаренного, по-видимому, живьем зверя, были нетронуты, но средняя часть почти целиком съедена. Очевидно, поймав живой танк, замаскированную ловушку, индейцы не смогли его вытащить и развели в яме костер, чтобы волю попировать, когда он потухнет, а зверь жарится Год 1898. Профессору музея в Буэнос-Айресе Флорентино Амихино привезли из Южной Патагонии горсть костяных бляшек величиной с боб. Их вырезали из куска кожи толщиной около двух сантиметров. Кожа была покрыта этими бляшками, как мостовая булыжником, и редкими рыжесерыми волосами. Гигантские ленивцы, в том числе и мегатерии, носили на своей шкуре подобную броню. Амихин решил, что горсть косточек, доставленная ему, снята со шкуры мелодона – родича Мегатерия, который ростом был, однако, не со слона, а с быка. В том же году Амихина написал заметку о живом представителе древних ископаемых неполнозубых Аргентины. Год 1899. Шведский ученый Эйнар Ленберг опубликовал исследование сенсационных находок в пещере Амихина, Эберхарта. Капитан в отставке Эберхарт, вблизи своей фермы, на крайнем юге Патагонии, на берегу фиорда «Последняя надежда», нашел огромной величиной с кафедральный собор «Грот». В глубине пещеры лежал человеческий скелет, обработанные каменные орудия и какая-то странная, свернутая в трубку шкура. Эберхарт принес ее на ферму и повесил во дворе. Тут шкуру увидел знаменитый шведский путешественник Ото Норденшельд. Его поразила необыкновенная прочность шкуры, в которую сверху вросли костяные бляшки. Разрезать ее ножом было невозможно. Только топором или острой пилой с трудом удалось оторвать от нее куски. Ото Норденшельд исследовал загадочную пещеру и нашел в ней Огромный роговой коготь. На огненную землю устремились экспедиции. Первыми приехали шведы во главе с Эрландом Норденшельдом, кузеном Отто Норденшельда. На месте, где Эберхард нашел свернутую трубкой бронированную шкуру, раскопали много костей, мелко рубленное сено и помёд, какого-то большого животного. Год 1899. Аргентинская экспедиция под руководством геолога Рудольфа Хаутхала установила, что в пещере Эберхарта за двумя сложенными из камней стенами жили гигантские ленивцы. В первой стене был узенький проход, через который едва удалось протиснуться в большой подземный зал. Метров через пятьдесят пещеру перегораживала вторая, очень толстая, как крепостной вал, стена. В ней проходов не было. Когда ученые через нее перелезли, то нашли в центре нового зала небольшой холмик, несомненно, кухонные отбросы. Под толстым слоем пыли и камней разбитые раковины моллюсков, обгорелые кости гуанако и оленей. Все это было перемешано с нарубленным сеном и навозом очень крупного травоядного животного. Рядом лежали черепа мелодонов, проломленные ударами больших камней.